Седьмое. Синонимы это уже страница 37. Синонимы могут отличаться степенью сложности. В этом случае чаще всего одно слово имеет в качестве синонима фразеологическое сочетание. Например, родиться появиться на свет. Мало кот наплакал. Помалкивать. Держать язык за зубами. Хлопок – белое золото. Телевидение – но голубой экран. Следует иметь в виду, что если два синонима различаются, например, стилистически, то это ещё не значит, конечно, что между ними не может быть никаких других различий. Слово «есть» и «жрать» в применении к человеку. Отличается прежде всего по стилю. Есть – это нейтральный глагол. Слово «жрать» относится уже к грубой лексике, но можно уловить и семантическую, то есть смысловую разницу. Если кто-то говорит о человеке, он не ест, а жрёт. Но это значит, что тот, о ком говорят, ест ну, неаккуратно, неряшливо, жадно. «Открыть» и «разинуть». Но это тоже синонимы, не только разной сочетаемости, они различны по стилю. «Разинуть» в сравнении с нейтральным «открыть» более снижено. Это более разговорное слово. Так что, как правило, отличия синонимов перекрещиваются, накладываются друг на друга. Параграф 9. Использование синонимов в речи Двойственность природы синонимов, с одной стороны, это слова, которые обозначают одно и то же, а с другой слова чем-то различающиеся, определяет их употребление в речи. Двойственность природы. В одних случаях используется прежде всего их смысловое Трождество или очень близкое сходство, а в других – различие. Наконец, в ряде случаев используется и смысловая близость, и различия Существование синонимов даёт возможность автору из нескольких очень близких по смыслу слов выбрать единственное возможное для данного случая. Это уже страница 38-я. Писатели классики показывают пример безукоризненно точного выбора слова из ряда почти совпадающих синонимов. В залу вошёл, на силу передвигая ноги, старик, высокого роста, бледный и худой Пушкин. Но речь идёт о больном старике. Наружность его показалась мне замечательной. Он был лет сорока, росту среднего, худоща и широкоплечий. Тоже Пушкин. Это о физической крепости Пугачёва. приведенное примеры употребления пушкина в одном случае слово худой а в другом худощавый иллюстрирует так называемое скрытое использование синонимов автор не столько использует синонимы сколько пользуюсь тем что они есть выбираете из них наиболее подходящее слово предельно точно выражающее данное понятие точно выразить ту или иную мысль Назвать, охарактеризовать то или иное явление, лицо, можно и при сопоставительном употреблении синонимов. Одном из вариантов так называемых открытого использованных синонимов – сопоставительное употребление. Оно заключается в том, что в небольшом отрывке сходное действие признаки лиц, предметов или сами лица или предметы, автор называет разными словами, что даёт тем самым возможность почувствовать различие между лицами, разницу в чьём-то восприятии этих лиц или предметов. Вот, например, отрывок из, из разговора грубоватой Елизаветы Прокофьевны с мягким, деликатным князем Мышкиным. «Неужели ты не видишь, что он тебя кругом облапошил?» Я хорошо знаю, что он меня иногда обманывает, Достоевский. В купеческом клубе жрали оршиных серледи да, на обедах. В охотничьем разодетые дамы кушали деликатесы. Гелеровский. Часто сопоставляется синонимом диалоги, причем Слова одного синаномического ряда как бы распределяются между собеседниками. Василиса Егоровна, прихрабрая дама, заметил важно швабрым. Иван Кузьмич может это засвидетельствовать. «Да, слышь ты, — сказал Иван Кузьмич, — баба-то не робкого десятка». Слушайте. В несколько книжной речи Швабрина вполне естественно звучит «прехрабрая дама», столь же характерна для близкого к народной речи языка Ивана Кузьмича выражение «баба, неробкого, десятка». Синонимы в диалоге таким образом могут быть одним из средств сравнительно речевой характеристики. Наконец, точность выражения выражении мысли, в отражении какого-либо явления, в характеристике кого или чего-либо достигается и при противопоставлении синонимов. Суть этого приёма – в отрицании одного названия одной характеристики и утверждения другой. Тут, на берегу, овладевает не мысль, а именно думы. Жутко, и в то же время хочется без конца стоять, Смотреть на однообразное движение волн И слушать их грозный рев Чехов. Анфиса засмеялась. в Врады? Какая там? Кое-то мрат, ответил Петр Максимович. Я не рад, я счастлив по-устовски. Синонимы могут играть роль... усилительно-экспрессивного средства если несколько раз подчёркивает какой-то признак или свойство в этом случае используется приём нанизывания синонимов ну тоже как и противопоставление разновидность открытого способа при нанизывании несколько синонимов стоят рядом будучи характеристик одного лица «Для меня там», – был тихий ответ, – «один остров, он сияет всё дальше и всё ярче. Я тороплюсь, спешу и увижу его с рассветом». Грин. «Она была не только толстая, она была мощная, могучая», – катает. «Вы писали когда-нибудь драмы?» Нет. но ну, попытайтесь, попробуйте, Федин. Но был один непременный пассажир на этом вокзале, постоянный, вечный гость дома. Его действительный член – Аким Львович Волынский, Федин. Это страница 39 -я. Наличие синонимов в языке помогает разнообразить. Разнообразить речь, избегать повторений. Чуковский в книге «Живой как жизнь» пишет о том, что унылое повторение слова типа «показал», «раскрыл», определяет в значительной мере стиль многих школьных сочинений и вполне взрослых литературоведческих работ.